Глава пятнадцатая. Златоперые рыбы Ильмень озера. На другой день в пятницу по Роскевину средних размеров ладья отчалила от Словенской пристани Новгорода, и под белым парусом, на котором были изображены три златоперые рыбины, пошла вверх по Волхову в сторону Ильмень озера. Пороскевина. пятница, день преподобной мученицы Параскевы Римской, 26 июля. Примечание редакции. На почетном месте под самую щеглой восседали наиглавнейшие люди новгородские, сам архиепископ Феофил и новопровозглашенный посадник Фома Андреевич. Щегла. Старинное русское обозначение «мачты». Примечание редакции. Их окружало десятка два знатных купцов-словенцев, протеереев, монахов и воинов, чьи доспехи ехали не на, а подле них. Холодный ветер дул с полунощи, напрягая добросовестные ветрила, и бойко гонял одеечку по рябе волн. Было весьма прохладно. И все кутались, кто в плотную бархатную епанчу, кто в плащаницу из толстого полотна, а кто и в дерюжное вретище. Но притом светило яркое солнце, весело озаряя живописные речные берега, и на душе у владыки Феофила было так радостно, будто не с челобитьем плыл он государю московскому, а детей крестить. Он внимательно вглядывался в прибрежные виды, хватаясь взглядом за все примечательное, что было дорого сердцу каждого новгородца, будто ища душевной подмоги, дабы не улетучилось это бодрое состояние. Вот проплыла слева густо заросшая высокая могила Рюрика, величественный холм с возвышающимся из кустарников деревянным крестом. Далее на другом холме выглянула из-за деревьев и кустов румяная и нежная, как девушка, церковка спаса преображения на Нередице с голубоватым куполом. Следом за Спасским монастырем показался Михайловский, основанный святым Моисеем, архиепископом Новгородским, а на противоположном берегу белели стены и сверкали купола Юрьевской мужской обители заложенный Ярославом Мудрым во святом крещении Юрием. Вспомнив о покоющихся там мощах Дмитрия Шемяки, Феофил громко вздохнул. «Вот, Юрьевич, течем ко врагу твоему на поклон, как ты не спрятался от него, а он пришел по твою душу». «А правда ли еще его псяра вкупе с ним погребена?» — спросил Фома Андреевич. — Ничего про то не слыхали, батюшка? — Вросня, — резко ответил архиепископ. — Я сам был при погребении. Ефиоп, так пса Шемякина кликали, был в отдалении, будучи привязан к дереву. Одначе в скорости он и впрямь сдохнул, и там его близь монастыря и закопали, чернотущего. Точнее, подле Перинского скита, вон там. Неподалеку от Юрьевского монастыря виднелись низкие неприметные постройки скита, в котором в строгом уединении молились ко Господу о спасении мира несколько отшельников. «А как думаешь, батюшку? спросил посадник. «Правда ли еще под тем скитом сам царь Перун глубоко в земли?» — Бис его знает, — нахмурился Феофил. Видомо, токмощо на семь месте стояло наивеликое поганое капище. Горюч камень, а на нем золотой истукан Перун-царь с серебряной молонией в руце. В круг плоского круга, на коем возвышался горючий камень, В ямцах располагались осень кострищ. «Еще бачит, будто его молонья с неба ударялось, о горюч камень. Он якобы воспламенялся?» — продолжал беседу Фома Андреевич. «Может так, а может и не так», — пожал плечами архиепископ. «Видом еще воевода Добрыни тот горючий камень в землю глубоко зарыл». Заткнув им некий бездонный кладезь, под землею обнаруженный. А золотых идолов их три было, один большой болван, а два маленьких. Добрыня вывез на середину Ильменя и сбросил с лодки. И вот чё я в мыслях своих выпекаю, те три болванцы были теми рыбами, чё на нашем витриле изображены. Как так? Удивился посадник, а все сидящие вокруг невольно поближе подвинулись к архиепископу, прислушиваясь. Рыба-то, сии, откуль? Спросил Феофил. Избывалок про садка сытинычи, так? Вроде бы, кивнул Фома Андреевич. Бывальщина бачит, еще садко об спор с купцами новгородскими. Извлек тех рыбец из вот Ильмень озера, и они были злотоперами. Так? Так. — А вон у нас баян Микулка есть, — кивнул посадник в сторону сидящего неподалеку певца. — Можно приказать ему. Он споет нам былку. — А еще, пускай и споет, — согласился архиепископ. — Токма я сперва добачу байку свою. Домысел же мой таков, златоперами те рыбицы не потому были, что на них злато перо, а потому, что то были златы перуны. Феофил обвел торжествующим взглядом всех своих слушателей, у которых так и отвалились рты. Ого! восхитился посадник. Златы перуны? Ну и ну. А вот те и ну. — весело подмигнул Фоме Андреевичу архиепископ. «В Былинке, як Бачина, В Новгороде большие пиры шли, а Садко проторговался, и его купцы на пиры не звали. Он в Великой Тузе идет на горючий камень, и там голосит свою горькую песню. И тогда Перун-царь пожалел его и повидал тайну про трех рыбиц. А по моему домыслу будет так. Садко Сытинович попросту углядел лежащих на дне Ильменя золотых болванцев, извлек и тайно переплавил в рыбиц. Потом отвез обратно и скинул в озеро. — Пощер! Какая корысть! — удивился посадник. — А вот пощер! — охотно пояснил архиепископ, «поганых болванцев ему бы извлечь из воды и присвоить не дозволили бы, а рыбец можно». Хитер был Садко, тем и прославился. «Ловко продумано! восхитился домыслу Феофила посадник, «и ведь и впрямь мелковато ильмень озера». Наиглубочайшие глубины и тени глубже четырех сажений. И аще даже Добрыня на такой глубине истуканцев сбросил. В ясный солнечный день, такой, як ныне, можно любое дно увидеть. Видать, удача тогда в садка влюбилась. Капы нам такого счастья! Четыре сажения около восьми метров примечание редакции. — Как знать, — покачал головой Феофил, — бачит, что Садко жизнь свою в страшных муках окончил, и в уме повредился. — А в бывальщинах про то не поют, — усомнился Фома Андреевич. — В бывальщинах далеко не про все поют, — ответил архиепископ. — Ну, що, нашего Певец, взяв гусли, не заставил себя долго упрашивать и завел песню былинную про спор садка с купцами-новгородцами о том, вводится ли в Ильмень озере златоперые рыбы. Ладья, уже выскочив на просторы Ильменя, бойко бежала по волнам, воспетого в былине озера. Справа и слева берега все дальше уходили, ветер крепчал. Солнце сверкало ослепительно. Звуки гусельных струн и голос Микулки звонко и ладно растекались по округе. Песня была знакомая, но певец так необычно обыгрывал ее, что хотелось слушать и слушать. Некоторые из тех, кто внимал домыслом Феофила о садке Сытинычи, потихоньку переместились к краю ладьи, и теперь внимательно смотрели вниз, разглядывая неглубокое дно Ильмень озера. Феофил мысленно усмехнулся, — вот простаки, поди надеяться, что и им повезет, как былинному счастливчику. Но ему и самому до смерти захотелось присоединиться к ним и смотреть на освещенное ярким летним солнышком дно. А когда попадется там что-нибудь? Гусляр пел, дойдя до того места былины, когда все отправились на ловлю чудесных рыб. И свили-то они, но невод, и направили ушку и вильмень море, и бросали они тоньку на самое дно, добывали они рыбку золотой пирынь. Внезапно истошный крик одного из стоящих у края ладьи оборвал шелковую гибкую нить бывальщины: А, вона золото! Поворачивай вспять, Анкорьте ушкуй! Примечание Шедяной шелковый. Благодаря тесному общению с ганзейцами новгородцы приобретали в своем языке множество заимствований из немецкого в том числе и это слово. Ушкуй — новгородское слово, ладья. Тоня, невод и вообще всякая рыболовецкая снасть. Анкорь — якорь, от немецкого анкор. Анкорить — бросать якорь. Примечание редакции. Вспятившись, ладья вернулась примерно к тому месту, где причудился золотой блеск. Волны, стукаясь о борт, раскачивали кораблик. Все замерли, чуть дыша и напряженно вглядываясь в заманчивые воды былинного озера. И вдруг архиепископ явственно увидел, как что-то поблескивает на дне золотым сиянием. «Вижу!» — рявкнул под самым ухом у Феофила молодой сын купеческий Федька Курицын который вчера привез в Новгород казненных в Руси знаменитых сынов боярских, в том числе и Марфина-Витязя Дмитрия Борецкого. — И я вижу, — выдохнул архиепископ в страшном волнении. Он их прям видел, но непонятно что. Какие-то золотые узоры, расплывчатые очертания, чего-то огромного — Лежащего на дне и сверкающего в лучах полдневного летнего солнца. Где сокол? Где? Чуть не падая за борт, хваталась за Федькин рукав его спутница, дочка у Грина-Снадобщика из Неревского конца. Видать, Федька умыкнул ее без родительского благословения. Поскольку, когда отчалили в Новгороде, отец Курицын объявился на пристани и стал выкрикивать Федьке всевозможные ругательства, требуя, чтобы сын немедленно воротился. — Да вон же, ласточка! — указывал Федька своей юной угринке. — Ишь ты! — в недовольстве подумал архиепископ. — Сокол, ласточка! Тем временем уже многие увидели золотое сияние на дне Ильменя. Восклицали, тянули руки, указывали перстами, Трезубый якорь плюхнулся в воду и мигом вгрызся в дно. Ладью дернуло и повело в сторону, но не уносило, а шатало на одном месте. Во все глаза Феофил всматривался в лежащие на дне диво, но золотые очертания так и оставались неопределенными. К тому же волны не давали как следует сосредоточить взор. Нечто золотое и великое блазнилось, дразнило, посверкивало на глубине двух-трех сажений, качалось, мутилось, таяло. И вдруг Феофил отчетливо осознал, что там ничего нет, что глаза его видят обыкновенное дно, никаких узоров, очертаний, никакого золотого блеска. Что за морока? Он оглянулся по сторонам и увидел ошалевшие растерянные лица. — А куды подевалась-то? — первым воскликнулся тот же Федька Курицын. — И впрямь, братцы, исчезла! — плаксиво выпалил Васька, который первый увидел золотой блеск. — Да что это такое? Братцы, ушкуйники, бис нас морочит! Владыка Феофил, что сие значит? Феофил молчал. Холодный пот прошиб его. Неужто все увиденное на дне озера Было дьявольским наваждением. И как, чем объяснить его? Какими словами истолковывать? Феофилу сделалось страшно. Он снова оглядел лица перепуганных новгородцев. Наконец заговорил. «Снимайте анкорь. Уходим от сели да поживее. Сдается мне, соблазны тут гуляют по дну Ильменя. меня. братья, ко святому Миколаю-угоднику». Мерликинскому чудотворцу. «Возбранный чудотворче и изрядный угодниче Христов! Миру всему источай многоценные милости, Миро!» Начал он громко читать, осеняя себя крестными знамениями. Васька тот самый, что первым соблазнился мнимым золотым сиянием, как видно, чувствовал за собой вину и с криком «Эх!» сиганул за борт устремился ко дну тем временем кормчий вновь разворачивал судно снимая его с якоря на якоре же вытащил и ваську вода дождем бежала с его одежд глаза были выпучены. — пусто там братцы бормотал он жалобно голое дно да и все що ж за морока такая тихо ты молчи молись огрызнулись на него Так с молитвами к Николаю Чудотворцу отправились дальше, к полуденному берегу озера, который уже виднелся во всех подробностях впереди ладьи. Под крутым обрывом в водных зарослях суетились местные обитатели, нырки и гагары, крохоли и дикие гуси, большие и малые бекасы. Средь этого птичьего мира царил переполох, москали устроили настоящую облаву, Меткие стрелы били птицу на взлет и на плаву. То там, то сям начинали трепетать и хлопать по воде крылья в предсмертных муках. — Ишь ты, — сказал посадник Фома Андреевич, — каково лупят! А ведь сегодня пятница, постный день, птицу нельзя вкушать. И. Ох, москали, москали! Маленькая лодка, в которой сидели двое грибцов, Вышла навстречу ладья. Один из сидящих в ней, встав в полный рост, кричал. Эй, кто таковы? Новгородцы? С челобитием как?» С челобитием, отвечали ему с носа ладьи. Владыку везем. до нового посадника. Марфу скинули новый посадник у нас ныне, Фома Андреевич. Ну, добро, Коли так и лодка с разведчиками быстро пошла назад к берегу. ох -хо, хо вдруг тягостно вздохнул Феофил. Радостное чувство, с которым он покидал сегодня Новгород, куда-то исчезло. И, разделяя настроение остальных новгородцев, он ощутил себя в унизительной роли челобитчика, от лица которого Новгород сдавался на милость московского князя. Видя и в посаднике тоже внезапно навалившиеся уныние, архиепископ положил ему на плечо руку и сказал, «Не тужи, Фома, Свет Андреевич, государь Иван бачут милостив, не унизит нас, а все ж краще ему служить, а не латынянам». «Да кабы никому не служить краще того было бы», — вздохнул посадник. — Так-то оно так, — согласился архиепископ, но добавил, — а коли одному Богу служить будешь, Бог мало-помалу от всех прочих господ избавит тебя.